Бугенвиль поехал с губернатором, чтобы вместе со своими солдатами встретить шевалье де Лави, который должен прибыть из Монреаля, поскольку его предупредили о разгроме. Но к несчастью уцелевшие горожане пришли к Рамсе и заявили, что с них довольно лишение. Они и так пожертвовали своими жилищами и частью имущества, и не хотят, чтобы их жены детей перерязали во время последнего штурма, который мог оказаться страшным. Горожане добились своего, и 18 сентября Квебек сдался англичанам. Шевалье Делави вместе с Дебогенвиллем и его людьми, форсированным маршем, подходил в городу с войском 3000 человек и необходимым продовольствием. Но когда ему осталось преодолеть не более 20 километров, до него долетело известие: город сдан. Одновременно он получил от Девадрея приказ отступать. Массовой резни, которой все боялись, не произошло. Обрадованный тем, что им все так легко досталось, англичане вели себя сдержанно, к тому же они хотели примириться с оставшимися жителями и обосноваться надолго. Не пострадали от расправы и те, кто находился в главном госпитале. Но для них начался новый круг ада. Попав в руки победителей, навязавших им своих раненых и больных, сестры милосердия были вынуждены по-прежнему обходиться своими скудными запасами, но их, какие личные вещи беженцев, безжалостно растаскивали. Вдобавок ко всему им пришлось найти кровати и еду для охранявших их солдат. Но больше всего они страдали от того, что им мешали молиться. Англичане расположились в часовне, вышвырнув оттуда больных и раненых, и начинали вслух шутить и смеяться, лишь только начиналась служба. Счастье, Матильда чувствовала себя лучше. Жар спал, и рана быстро затягивалась. Она жила в келье сестры Марии Жозефины с тремя другими монахинями. Гийон и Конока — по-прежнему спали в Риге. Ему же не было так просторно, потому что теперь там теснились больные, которых выгнали из часовни. К великому сожалению, среди них не оказалось сержанта Лавиолетта. В ночь после капитуляции он исчез, и никто не знал, через какую щель он умудрился просочиться со своей замотанной ногой. Скорее всего, воспользовавшись похоронами двух солдат в саду небольшого монастыря, Он проскользнул через резницу, Когда Гийом вошел туда, чтобы отслужить за утреннюю, он заметил, что сплянки с яблочной водкой там не было. Нетерпеливо, как белка в клетке, Гийом слонялся по госпиталю. Погода опять испортилась. Два дня подряд дул сильный северо-восточный вечер. Он окутал истерзанный город грязно-серым туманом, и поднимал над долиной Святого Лаврентия тучи листьев, которые приобрели однообразный коричневый оттенок. Постепенно дымка превратилась в холодный нишки. И мальчик страдал от этого не меньше, чем от присутствия победителей. Оно жгло Гийома, ведь он ощущал свое родство с предателем, и ответственность тяготила его. Между тем жаловаться на оккупантов он не мог, Его рыжие несчастные волосы и свирепое выражение лица даже вызывали некоторую симпатию, особенно среди шотландцев, находивших в нем сходство со своими собственными мальчишками. Несмотря на то, что он сохранял с ними определенную дистанцию, они его не осуждали, усматривая в этом несомненное доказательство его британского происхождения. К тому же он всегда был с ними безупречно вежлив. Даже возле матери Гием не находил утешения. Матильда оставалась безучастной к развернувшейся вокруг нее драме. С тех пор, как она осознала, что ей суждено было жить, она только и думала о том, чтобы покинуть страну, которую, как вдруг, обнаружил Гийом, она никогда не любила. Мальчику даже показалось, что она не слишком печалилась, потеряв мужа. Вечером 20 сентября. Когда Гийом поцеловал в мать, пожелал ей спокойной ночи,